Глава 28. Она поднялась на второй этаж и подошла к ближайшей двери. Остановившись, вновь подняла взгляд на Игнара. Мне кажется, лишним будет показывать вам личные комнаты персонала, произнесла твердо. Предлагаю продолжить наш разговор в моем кабинете. Конечно. Эгнар шагнул в распахнутую дверь. Кабинет был строгим, и лишь несколько деталей выдавали, что его хозяйка дама. Он, не дожидаясь приглашения, уселся на единственный стул. Кроме него было лишь кресло с той стороны рабочего стола. И явно это место, Алекс. «Итак, что вас интересует?» — спросила она, закрывая дверь. «А вы мне так все и расскажете». С иронией в голосе задал вопрос Игнар. «А мне скрывать нечего». Задрав нос, Алекс прошла по комнате к своему столу и уселась в кресло. «Я здесь около двух лет. Мне, как человеку, выдали местный паспорт и обеспечили работой. Я должна была отработать в этой таверне девочкой на побегушках. Но предыдущий владелец всех обдурил и свалил. Кстати, его так и не нашли почему-то. Не знаю, так ли у вас все плохо с поисками в Империи, или это мне так повезло», — язвительно произнесла она. «В Империи с поисками у нас все хорошо». «Ответил Игнар. В своих словах он был уверен». «Значит, это мне так повезло». Голос Алекс был просто переполнен сарказмом. «Если вы мне расскажете все сначала, я постараюсь вам помочь», — щедро предложил Игнар. Но на его предложение Алекс только рассмеялась. И смех у нее был такой же завораживающий, как и она сама. «Поздно, лорд Игнар», — отсмеявшись, произнесла она, — Я сама уже справилась. Мир не без добрых, не людей. И жалобы на меня, сущие мелочи. Таверна приносит хороший доход. Сервис на самом высоком уровне, который может быть в таких условиях. И мне больше не нужно требовать положенной золотой от магистра. Я видел казначейскую книгу. Золотые вам выдавались, как и положено по закону. Игнар не понимал, чем она недовольна. «Это сейчас» мыкнула Алекс. «А вот два года назад казначей выдавал золотые биру авансом. Зато мне каждый раз приходилось его требовать, но на каждый медяк у меня есть запись». Она положила ладонь на большую книгу и передвинула ее по столу к Игнару. «Пожалуйста, можете сверить каждую запись. Что ж, по этой части у меня к вам нет вопросов. Игнару не хотелось считать эти медики. Дураку понятно, что там не подкопаешься. «Зато у меня есть...» Алекс сверкнула глазами. «Вы должны знать, что в таверне работают не просто наемные сотрудники. Здесь работают мелкие хулиганы и жулики. И вот меня, попавшую в ваш мир буквально несколько дней назад, обманом делают хозяйкой этой таверны. Где было ваше управление? Куда смотрели, когда тут все разваливалось?» Империя бахвалится дорогами и комфортом на них. Но на разваливающуюся таверну никто внимания не обращал. Никому дела не было, куда идут деньги. А тут я навела порядок, и сразу все зашевелились. Мало того, что всучили полный неликвид, так еще и требовали с меня, чтобы все было по правилам. А почему Сбира не требовали? Где он два года прохлаждается? Чем стражи занимаются? Поесть захаживают сюда регулярно. А ловить сбежавшего обманщика, кто будет. С каждым ее словом Игнар мрачнел все больше. Дело уже напрямую касалось его непосредственных обязанностей. Кажется, ему забыли рассказать об этой маленькой детали, как умолчали и о том, что здесь появился человек. Вы могли сообщить в управление по вашему кантону? Попытался защитить честь империи Игнар. Хорошая шутка, отмахнулась от его слов Алекс. Вы могли бы прийти ко мне так же открыто, как и к остальным. Но предпочли проверить из-под тишка, словно пытались меня на чем то поймать». «И как вы поняли, что я проверяющий?» спросил Игнар, с трудом скрыв досаду. «Я умею наблюдать и думать», — ответила Алекс. «К тому же вас описали довольно подробно. И, скажу прямо, попытка прикинуться наемником у вас провальная. Вы забыли, что представителей этой профессии — Я повидала за два года очень много. О том, что в уме ей и правда не откажешь, Игнар думал, лениво листая записи. Если сделать поправку на место, где находится таверна, то доход выходил приличным. За два года мне удалось полностью обновить постельные принадлежности, шторы, полотенца и прочий текстиль. Продолжала отчитываться Алекс, вставляя в свою речь незнакомые ему слова. И посуду почти всю заменили. Продукты я закупаю напрямую у деревенских. Не вижу смысла везти их сначала в город, а потом обратно. Логистическая цепочка вполне налажена, кое-что выращивается в огороде. Так что качество продуктов опасения не вызывает. Закончила свою речь она на резкой ноте. «Я вам не нравлюсь», — сделал правильный вывод Игнар. Алекс была вежлива, Но в ее голосе ясно слышалось недовольство и возмущение. Всем нравится, только золотой, с усмешкой произнесла она. Остальное чистая вкусовщина. Что вас еще интересует? Можем, пока совсем не стемнело, осмотреть огород. Огород меня точно не интересует. Игнар захлопнул книгу и отложил ее на край стола. Он, откинувшись на спинку скрипучего стула, внимательно посмотрел на хозяйку таверны. «Хорошенькая». В конце концов, он ответственно выполнял поручение императора и имеет право приятно провести хоть один вечер. «Лучше расскажите, как вы попали в империю и почему вас отправили именно в эту таверну. В городке явно есть работа попроще и более вам подходящая». Колкому ответу помешал стук в дверь. «Ужин», — улыбнулся Игнар. Он учуял потрясающий аромат мяса и овощей. И пусть в кабинете еще не пахло, но драконий нюх был не хуже оборотничего. «Входи!» — крикнула Алекс. Эльф, помогавший с мясом в зале, внес поднос с ужином. Игнара он поприветствовал подчеркнуто вежливо и холодно. Но дракон заметил, с каким беспокойством тот посмотрел на Алекс. Она едва заметно кивнула, и эльф ушел. «У вас прекрасный повар», — сделал ей комплимент. На его тарелке лежал дивный кусок мяса, прожаренный так, как нужно, и овощи, пожаренные на странной решётке. Он узнал перец, помидоры и запечённый картофель. «Можете сказать ему об этом сами», — посоветовала Алекс. «Рыгу будет приятно». Игнару понравилось, как она стоит за своих работников и не присваивает себе их заслуг. «Так вы мне расскажете, как попали к нам». Дракон вновь вернулся к интересующему его вопросу. «Это не тайна!» Алекс взяла в руки нож и вилку. «Я свалилась в лужу!» Она рассказывала, а Игнар внимательно слушал, поражаясь каждому слову. Алекс, а полное ее имя звучало как Александра, оказалось удивительной. Он давно так хорошо не проводил время с симпатичной девушкой. И очень давно беседа не была столь увлекательной. Помимо острого ума, Алекс обладала потрясающим чувством юмора и не упускала возможности съязвить. Но настолько вежливо, что не подкопаешься. Игнар с удивлением отметил, что за окном уже стало совсем темно. «Подать чаю?» Алекс составляла грязную посуду. «Или желаете более крепких напитков? Время уже позволяет. Но у нас выбор не очень большой, в отличие от чаев. Да и качество вас вряд ли устроит. И вот опять она уколола его, красиво так пройдясь по его происхождению. Но Игнара это не обидела. Язвочка была прелестна. Лучше чаю. Игнар прищурил правый глаз, разглядывая Алекс уже в открытую. Я не любитель крепких напитков. А вот к нам захаживают очень даже любители, — фыркнула Алекс. Я бы даже сказала, профессионалы. Гнару понадобилось пара мгновений, чтобы понять игру слов. Но когда понял, не стал сдерживать смех. Запрокинув голову, он громко засмеялся. «Я рада, что вам весело», — строго произнесла Алекс, громко звеня тарелками. «Мне вот весело не было, когда я пыталась растянуть каждый медяк до размера золотого. Или когда приходилось усмирять посетителей, желающих устроить в таверне черт знает что. И знаете...» Она уперлась ладонями в стол и подалась вперед. «Никто мне не помогал, кроме подруги. Ваши власти в лице магистра и стражей палец о палец не ударили. А вот об этом я хочу завтра с магистром Лангридом и поговорить». Игнар смеяться перестал. «И приглашаю вас присоединиться к столь занимательной беседе». «О, я обязательно присоединюсь!» В глазах Алекс сверкнула жажда мести. Она подошла к двери и дернула за специальный шнур. Не прошло и минуты, как в кабинет вошел вампир. Он прожёг Игнара мрачным взглядом и уставился на Алекс. «Звезда моя, что случилось?» От этого обращения Игнар едва не скривился. Появилась неприятная мыслишка, что у него с Алекс что-то есть. «Ничего», — Алекс и бровью не повела. «Я вызывала Троя или Элика. Вот, возьми». Она всунула в руки вампира тарелки. «И попроси принести нам чаю. Наша беседа с лордом Магнаром еще не закончена». «Ясно», — мрачно буркнул вампир. «У нас проблемы». Он вновь перевел взгляд на дракона. В глазах вампира вспыхнули красные огоньки, предупреждающие о готовности начать бой. «Чай!» Одним словом, Алекс поставила точку в возможном споре. Вампир скрипнул зубами, но промолчал. Своё недовольство даже не скрывал. Игнару даже показалось, что сейчас вся эта посуда полетит в него, но вампир молча ушел, не закрыв за собой дверь. И чай принес тоже он. В его взгляде буквально читалось пожелание захлебнуться. Свой неуместный порыв Игнар подавил и не задал вопрос переходящий грани приличия. Но по поведению вампира было понятно, что в нем видят конкурента. «Спасибо, Донмар!» В ответ вампир только легко кивнул. Закрыв за ним дверь, Алекс свое внимание вновь сосредоточила на драконе. «Когда я должна быть в магистрате?» «Во второй половине дня», — немного подумав, ответил Игнар. «Завтра я должен уже получить ответ от Рагнара. Есть свои преимущества в том, что я двоюродный брат императора, но проблем все же от этого больше». Он и сам не знал, зачем поделился этим с Алекс. Отчего-то показалось, что она способна понять его правильно. Алекс уверенными красивыми движениями разливала чай по чашкам. Аромат стоял тонкий и очень приятный. Игнар различил нотки некоторых трав и ягод. Вы все еще хотите на ночь остановиться здесь? — спросила Алекс, передавая ему чашку. Комнату я попросил еще утром. Или ее уже сдали? Вопросом на вопрос ответил Игнар, принимая чашку. Вы не хотите, чтобы я здесь ночевал? У него шевельнулись подозрения. Мне все равно! Пожала плечами Алекс. Комната есть. Хотите? Оставайтесь. Я очень хочу попробовать что-нибудь из ваших завтраков. Игнар спрятал улыбку за чашкой с чаем. Давайте вернемся к нашим делам. Алекс села в свое кресло. «Я завтра возьму все бухгалтерские книги, и свои, и те, что вел Бир, а также контракт, который меня заставили подписать». Проговорили они еще около часа, после чего Алекс вызвала горничную, но опять явился вампир. Он вызвался проводить дракона в его комнату. «Даже не думай сунуться к Алекс». Вампир упер руку в косяк двери, не давая войти ему в номер. На ее комнате стоит защита. Да и я не посмотрю, что ты лорд из императорской семьи. И вам крепкого сна. Холодно пожелал ему Игнар, с легкостью убирая руку вампира. Драконы сильнее. Во всем. Удивительно, но выспался он прекрасно. Ночью в этом месте действительно было тихо.